Глава восьмая. Быстро она. Лис еще ключи не успел убрать, когда дверь их машина распахнулась, выпуская синеглазую Соню. Они едва успели пригнуться за соседней иномаркой. Это была совсем другая Соня. Не робкая и неуклюжая, с потерянным при свете дня взглядом, а уверенная и бесстрашная девушка с твердой походкой и кошачьей грацией. Супер! Ошеломленно выдохнул лис, впервые видевший Соню лунатиком, и, забыв про конспирацию, высунулся из-за машины. Все чувства лунатиков обостряются, и Соня, ощутив пристальный взгляд, порывисто обернулась в их сторону. «Куда?» Яра резко дернул друга вниз, и оба припали к земле. От резкого рывка лис выронил ключи, и они с грохотом упали на асфальт. Яра мысленно чертыхнулся и дал лису знак «Не трогай». Щель между машиной, служившей им убежищем и асфальтом, было видно, как Соня направилась к ним. Яр стеснул зубы, его переполняла злость на лиса, который подставил их под удар. Драться с Соней не хотелось, но если она обнаружит их, то придется. В лунном сне Соня их не вспомнит, посчитает помехой для выполнения приказа и постарается избавиться от них. Темноту прорезал свет фар, мимо с мигалкой проехала скорая. Яр всего лишь на секунду отвлекся на дорогу, а когда снова взглянул в щель между машиной и асфальтом, Сони уже не было. «Куда она делась?» — одними губами прошептал Лис. А в следующий миг Сони перемахнула через машину, за которой они прятались, и мягко опустилась на асфальт рядом с ними, отрезая путь. Ярко-синие глаза, как рентгеном, прошлись по их лицам. Яру показалось, что из глубины глаз Сони на него взглянули глаза отца, который ею управлял, и он напрягся, готовый к схватке. Он постарается не навредить Соне, но и так просто не дастся. Соня перевела взгляд на лиса, который застыл рядом, и склонила голову, изучая его, словно любопытный экспонат. — Круто выглядишь, софий нервно выпалил лис. — Такая опасная! Прямо огонь! Соня быстро шагнула к нему, выбросив кулак. Лис инстинктивно дернулся назад и уперся в иномарку. Бежать было некуда. Соня рожала кулак и играючи подбросила на ладони ключи от их машины. «Отлично», — мысленно простонал Яр. «Она еще и тачкой завладела. Попробуй теперь отними». «Впечатляет, софии продолжал валять дурака Лиса, загнанный в угол. «Я уже готов тебя бояться. А ты говорила, не надо». Соня, не сводя синий глаз побледневшего лиса, крутанула ключи на кольце вокруг пальца. Нервы Яра оголились до предела. Чего она ждет? Ожидание сводило с ума. Соня еще раз подбросила ключи на ладони, а затем неожиданно протянула их лису. — Ты обронил. Ее голос прозвучал непривычно низко и очень волнующе. Лис с опаской покосился на ключи, словно ему предстояло не взять их, а сунуть голову в пасть тигрицы. Но затем все-таки быстро схватил связку, крепко сжав кулаки. В тот же миг Соня развернулась и зашагала к жилым домам, за которыми высилась стрела строительного крана. Парни, уже готовые драться, пораженно застыли. — Что это значит? — у Лисы удивленно отвисла челюсть. — Она нас помнит? — Похоже на то. Я разодумчиво смотрела вслед Сони. Этой девушке удалось его удивить, уже не в первый раз. Лунатики, которых недавно инициировали, редко осознавали себя во сне. Они считали себя некой новой личностью, не помнили знакомых, поэтому могли нанести вред даже самым близким. Только со временем границы между обычной жизнью и лунными снами стирались, и лунатик даже в лунном сне осознавал, кто он. Яр, Лис, Ви и Муромец эту стадию уже прошли, но им на это потребовался месяц. Марта была с ними неделю, но все равно напала на них под внушением Полузова, посчитав врагами. А Соня уже с третьего лунного сна демонстрировала навыки продвинутого лунатика. «Но на всякий случай будем держаться подальше», — добавил Яр. Выдержав паузу, они последовали за Соней. Она уверенно шла вперед, минуя дворы жилых домов. Дойдя до пятиэтажки, где жила спасённая ею девочка Лунатик, Соня на миг подняла голову и, убедившись, что окно закрыто, двинулась дальше. Пересекла двор наискосок по направлению к высокому строительному крану вдалеке, затем дошла до перекрёстка и, не мешкая, повернула налево. «Похоже, она знает, куда идёт», — заметил Лис. Она говорила, что не была в этом районе. Внезапно Соня остановилась на пешеходном переходе. «Что такое?» Удивился Лис, тоже притормозив. «Она заблудилась?» «Красный свет», — усмехнулся Яр. «Но на дороге никого нет», — возразил Лис. «Она соблюдает правила». «Хорошая девочка. Как ты думаешь, к кому она идет?» «Понятия не имею». Яр головой и нахмурился. «Но очень надеюсь, что не к моему отцу». Зажегся зеленый, и Соня быстро пересекла пешеходную зебру. Друзья не стали переходить улицу и двинулись параллельно девушке поодаль. Соня несколько раз поднимала голову к небу, словно сверяя свой маршрут с луной, едва заметной на небосводе. До новолуния оставались сутки, и от небесного светила осталась только узкая дуга. Серебристый росчерк пера в виде буквы «С» на черном бархате неба. У забора стройплощадки Соня остановилась, снова взглянула на небо. Тонкий полумесяц висел низко, почти касаясь стрелы строительного крана. Соня отошла на несколько шагов, а затем с разбега зацепилась за край забора и легко перемахнула на ту сторону. Ничего общего с той девчонкой, которая вчера сбежала из квартиры и неловко карабкалась по мешкам с цементом, чтобы перелезть забор. Соня сильна, и неудивительно, что Полозов хочет ее заполучить. — Вот дает! — пораженно выдохнул Лис. — он Говорила по физкультуре тройка. Интересно, что она там забыла? Друзья озадаченно переглянулись и быстро перебежали улицу. перепрыгивая через забор не стали, побоявшись привлечь внимание Сони. Добежали до калитки, но та оказалась заперта, охранника тоже не было видно. Стройка выглядела замороженной. Справа на заборе белела размашистая надпись «Краска» и «Ворюги, верните наши деньги». За калиткой виднелась коробка высотки этажей в двадцать, над ней возвышалась стрела строительного крана. Соня шла по площадке, проворно перепрыгивая через рытвины и обходя горы мусора. «Может, она из обманутых дольщиков?» — удивленно протянул Лис. «Ты дурак, что ли?» — не выдержал Яр. «Ее сюда мой отец послал. Вот только зачем?» Соня скрылась за недостроенным зданием, и Яр торопливо подтянулся на калитке. «Пошли». Они перелезли за ограждение и, стараясь не шуметь, побежали вслед за Соней. Добравшись до угла дома, притормозили. Яр осторожно выглянул за угол и озадаченно пробормотал. «Ее тут нет». Они с Лисом скользнули за угол, оглядели перерытый двор, посреди которого стояли пустующие бытовки рабочих. «Куда она делась?» Яр с нарастающей тревогой задрал голову на недострой. Черные провалы стен были пусты. «Искать Соню там — все равно, что ловить кошку в темной комнате». А если они помешают ей выполнить приказ Полозова, считая, ночь пропала зря. Приказ лишь отсрочится до следующего лунного сна. А Соня так уже ходит во сне третью ночь подряд на пределе возможностей. Для начинающего лунатика это слишком часто. Даже ему и его ребятам обычно требуются сутки-двое, чтобы восстановиться после лунного сна. «Смотри!» Лис порывисто тронул его за локоть и указал на башенный кран. Яр повернулся и потрясённо замер. Хрупкая фигурка быстро карабкалась по лестнице крана, с каждым движением удаляясь от земли и делаясь всё меньше. «Что она делает?» — поражённо пробормотал Яр. «Она ведь боится высоты», — с тревогой заметил Лис. «Да?» — удивился Яр, не отрывая глаз от Сони. «А по ней не скажешь». Соня карабкалась вверх так ловко, словно проделывала этот рискованный фокус не впервые. И с каждым ее шагом Яра захлестывала беспокойство. «Только бы она не проснулась!» — встревоженно пробормотал он. В лунном сне Соня держалась уверенно и бесстрашно. «Если ей удастся спуститься вниз до того, как она проснется, все обойдется. Но лунный сон так хрупок. Достаточно воя сирены или яркой вспышки света, и Соня может проснуться на лестнице. Что тогда будет?» Яр стремительно шагнул к крану. «Куда?» — Лис вцепился в него мёртвой хваткой. «За ней». Яр легко сбросил друга, силы явно были неравными. «Ты только навредишь!» Лис снова встал перед ним, решительный и упертый. Яр от бессилия стеснул зубы, признавая его правоту. «Пойдёт за Соней, только подвергнет опасности и её, и себя. Пока он внизу, есть шанс, что Соня выполнит приказ Полозова и спустится невредимой». Но если она увидит Яра, то может повести себя непредсказуемо. Оставалось только ждать. Яр задрал голову к звездному небу, внимательно следя за Соней. 19 тихо сказал Лис. «Что?» — не отрывая взгляда от Сони, переспросил Яр. «Девятнадцать этажей построено. А кран еще выше, и Соня явно намеревалась забраться на самый верх». С каждым метром, отделявшим ее от земли, она казалась все более уязвимой и хрупкой, как воздушная гимнастка под куполом цирка. Только у Сони вместо купола звездное небо, а из зрителей он с Лисом, да луна. И у Сони нет страховочного троса. Одно неосторожное движение, и она может сорваться вниз. «А если она прыгнет?» Вдруг занервничал Лис. От этой мысли у Яра все оборвалось внутри. От его отца всего можно ожидать. Яр отбил Соню команды Марка и вполне в духе отца преподать ему жестокий урок. Он никогда не жалел чужих жизней. «Заткнись!» — рявкнул Яр, сорвав на друге свою тревогу за Соню. И тут же об этом пожалел. «Прости». «Сам дурак», — примирительно пробурчал Лис и притворно заверил. «Все будет хорошо». Соня шагнула на неосвещенную стрелу, парни затаяли дыхание. начиналась самая опасная и самая непредсказуемая часть представления. Придерживаясь рукой за верхнюю трубу треугольной конструкции, Соня медленно, но твердо двинулась по узкому брусу под ногами. Хрупкая фигурка, окутанная звездным сиянием, она будто плыла по ночному небу навстречу луне. «Что она делает?» — с нарастающей тревогой пробормотал Лис. И в этот миг Соня, поскользнувшись, потеряла равновесие. Друзья вскрикнули в голос, но Соня была слишком высоко, чтобы их услышать. Она взмахнула руками, и ветер раздул рукава ее толстовки, словно они были крыльями. — Как подбитая птица! — пронзила Яра. А затем, порывом ветра, Соня ушвырнула вперед, и у него оборвалось сердце. Но Соня не упала, а смогла удержаться на стреле и медленно выпрямилась. — Умница, девочка! — с облегчением выдохнул Лиск. «Но спустилась бы ты уже вниз». Однако Соня прямо продолжила свой опасный путь по стреле, как канатоходец над пропастью. Она сделала еще несколько легких шагов, как будто шла по твердой земле, а не по узкому рельсу над бездной. А затем остановилась почти у самого края стрелы. «Что она делает?» Снова повторил Лис. От нервов он всегда болтал, тогда как Яр не мог проронить ни слова. Девушка была слишком высоко, в десятках метров от земли, чтобы разглядеть подробности. У Яра затекла шея, но он не мог оторвать взгляды от крошечной фигурки на фоне ночного неба. Целую вечность, а может, несколько минут спустя, Соня развернулась над пропастью и двинулась в обратном направлении. «Наконец-то!» — обрадовался Лис. «Хорошая девочка, спускайся!» Ветер выхватил что-то белое у нее из рук. подбросил к старой луне, а затем, потеряв интерес, швырнул вниз. Пока Яр следил за Соней, идущей по стреле, лис отбежал в сторону и поймал кусок ткани, оказавшейся смятым носовым платком. «Что это значит?» озадаченно пробормотал он и задрал голову к небу. Соня благополучно добралась до начала стрелы, но вместо того, чтобы спуститься на лестницу, перешагнула на другую часть конструкции в виде платформы с поручнями. «О, нет!» — воскликнул Лис. «Что еще она там забыла?» Яр неотрывно следил за Соней, кусая губы. Платформа была надежнее стрелы, но не менее опасной на такой высоте. А Соне, казалось, все было нипочем. Выпростов руки по сторонам, как канатоходец, она сначала грациозно прошла по мосту на высоте двадцати этажей, а затем присела на край и свесила ноги наружу. «Должно быть, вид там обалденный!» — нервно пошутил Лис. Панорамный. И в самом деле казалось, что Соня любуется огнями Москвы, беспечно болтая ногами. Если бы не приказ Полозова, который привел ее на стрелу подъемного крана. А затем она подтянула ноги, и Яр вздохнул с облегчением. Наконец-то она спустится на землю. Но Соня опять его удивила. Вместо того, чтобы встать и отправиться к лестнице, она вытянулась на платформе навзничь и почти пропала из виду. Она что там, спать легла? Ошарашенно выпалил Лис. Яр, сломя голову, бросился к башенному крану. И на этот раз друг его не остановил. Оба понимали, если Соня проснется наверху, один только взгляд вниз, одно неверное движение могут стать роковыми. По лестнице Яр взобрался, взлетел. На площадке над кабиной крановщика остановился, чтобы перевести дух, и отыскал взглядом Соню. Лис был прав. Повернувшись на бок Соня свернулась с калачиком на платформе и тихо спала, убаюканной лунным светом. Стараясь не смотреть вниз, я осторожно двинулся по платформе. Под ногами скользкая полоса металла, по бокам едва заметные в темноте поручни, как будто шагаешь по мосту посреди ночного неба. Ветер хулиган закружил рядом хищным зверем, взъерошил макушку, бросил на глаза отросшую челку, на миг ослепив. Яр остановился, сдул челку, сделал следующий шаг. И ветер, словно поняв, что Яр не остановится, потерял к нему интерес и улетел в ночь. А Яр медленно продолжил опасный путь к Соне, молясь об одном, только бы она не проснулась раньше, чем он дойдет до нее. Ему повезло. Соне с полосного младенца не проснулась, даже когда он присел рядом. В лунном свете ее молочная кожа отливалась серебром, как будто Соня была инопланетянкой, которая свалилась с Луны на Землю. Но до Земли не долетела и прилегла отдохнуть между небом и Землей. Казалось, что во всей Вселенной нет больше никого, кроме них двоих. Только бархатное черное небо с алмазной россыпью звезд. Яр не знал, сколько времени он смотрел на безмятежно спящую Соню, любуясь ее плавными чертами лица, мягким изгибом бровей и русым локонным, упавшим из пучка на шею. но потом осторожно коснулся ее плеча, пробуждая ото сна. Ее длинные ресницы дрогнули, как крылья бабочки, и Соня открыла глаза, голубые, чуточку испуганные. Звезды были так низко, что слепили глаза. Она лежала на чем-то жестком и холодном, и кто-то склонился над ней. Соня моргнула, стараясь сфокусироваться. «Яр?» Она заснула в машине, и проснулась под звездным небом. «Интересно, где?» Соня порывисто присела, подтянув колени, но парень мягко удержал ее за плечо. «Тише! Не делай резких движений!» «Что? Почему?» Соня удивленно огляделась и ахнула. Вокруг них раскинулось ночное небо, внизу сверкало море огней. Сначала она даже не поняла, где они очутились, показалось, они парят на волшебном ковре-самолете над городом. А потом заметила строительную стрелу, убегающую в небо за спиной Яра. Никакой магии, они находились на башенном кране, этажах 20 над землёй. «Как мы здесь оказались?» — только и смогла вымолвить Соня. «Ты поднялась сюда, не помнишь?» «Последнее, что я помню, как заснула в машине». Соня растерянно потерла глаза. «Выходит, приказ Полозова привёл меня сюда? Но зачем?» «Поговорим об этом внизу, идёт?» Соня испуганно кивнула. «Легко сказать, внизу. Она ведь до чёртиков боится высоты». «Была бы здесь Ильера, уж она бы не растерялась. Как бы Соне сейчас пригодилась смелость ее старшей сестры?» «Теперь ты должна встать, и мы медленно спустимся вниз. Готово?» я встал с колен и протянул ей руку. Соня вцепилась в нее и рывком поднялась на ноги. От высоты мгновенно закружилась голова, колени предательски ослабли. Порыв ветра ударило в лицо, окончательно пробуждая ото сна. «Не смотри вниз». Яр мягко притянул ее к себе, И она с благодарностью уткнулась ему в грудь. Он был выше и сильнее, рядом с ним она чувствовала себя защищенной и на миг забыла, что находится на высоте нескольких десятков метров над землей. «Идем?» — поторопил Яр. И Соня, смутившись, отстранилась и кивнула. Не выпуская ее руки, он медленно двинулся по мостику к стреле. А Соня вдруг остро захотелось освободиться и вытянуть руки над бортиками, как крылья. как будто она уже делала так во сне. Но разве лунатики помнят о том, что они творят? Соня подняла голову к луне, как будто та могла дать ей ответ. Яр остановился у лестницы, и она налетела на него. Они покачнулись на краю бездны, как в смертельном танго, и не слышали, как испуганно ахнул внизу лиз нога сони не найдя точки опоры, скользнула по воздуху, и Соня с леденящим ужасом поняла, что обречена, Завтра в новостях покажут, что грабительница музея погибла, упав с высоты строительного крана. А затем Яр молниеносным, невероятно сильным рывком притянул ее к себе на спасительную платформу. На миг они застыли в объятиях друг друга, в шаге от катастрофы, которые чудом избежали. «Спасибо, что удержал», — выдохнула Соня. «Если бы не фантастическая реакция Яра, она бы уже лежала внизу с разбитой головой». «Не за что». прозвучал бесстрастный ответ, словно Соня благодарила не за спасение, а за салонку, переданную за ужином. Соня нашла смелость поднять взгляд на Яра и увидела в его глазах свое отражение. В ее прошлой спокойной жизни не было места таким опасным приключениям. И этот смелый загадочный парень никогда бы не обратил на нее внимания. А сейчас они вдвоем на строительной стреле на высоте многоэтажного дома, и кажется, что к этому моменту она шла всю прошлую жизнь. Более романтичного момента для ее перо поцелуя не придумаешь. В ночном небе, на краю бездны, под молчаливым одобрением луны. Соня ждала, но Яр только сильнее сжал ее локоть и хрипло сказал. «Нам пора». «Конечно». Соня отвела глаза, чтобы скрыть замешательство. «Вот ведь мечтательница. И что только себе нафантазировала». Яр шагнул к лестнице вниз. «Я пойду первым». «Подожди». Соня окинула прощальным взглядом спящий город, золотые ленты дорог, сверкающие неоном силуэты небоскребов на другом берегу реки. Лере бы здесь понравилось. Лера бы не поверила, увидев ее здесь. Все в порядке? Яр участливо взглянул на нее. — Так высоко я еще не забиралась! — пошутила Соня, подумал что все будет в порядке, когда они спустятся на землю. — Ты справишься. Яр словно почувствовал ее сомнение. — Я в тебя верю. С его словами к Соне пришла уверенность. Действительно, забралась же она как-то наверх без помощи Яра, и она решительно шагнула к лестнице. «Идем». «Только не торопись!» Яр кивнул ей и стал спускаться первым. Первый лестничные пролет дался Соне с трудом, но затем руки и ноги словно вспомнили, как она сюда поднималась. С каждой минутой движения обретали уверенность и твердость, а далекие с высоты огни города уже не пугали, а завораживали. «Такие увидят город птицы. И лунатики», — про себя добавила Соня. За все время их спуска Яр не проронил ни слова, но Соня постоянно ощущала на себе его внимательный взгляд. Он был готов подстраховать ее, если понадобится. Но это было ни к чему. Яр уже спрыгнул на землю. И Соня, расслабившись раньше времени, совершила ошибку и заторопилась. Нога скользнула по ступеньке, Соня потеряла опору и с высоты своего роста рухнула вниз. Яр пытался ее поймать, но не удержался на ногах, и они упали на землю. Яр на спину, Соня сверху. «Эффектный финал!» — громко фыркнул рядом Лис. «Прости!» — в замешательстве пробормотала Соня, скатываясь с Яра. Никогда она еще не оказывалась с парнем в таком двусмысленном положении. Еще и Лис все видел!» Яр протянул ей руку, помогая встать, алис лис поднял что-то с земли у их ног. «Софи, ты обронила!» Она удивленно взглянула на мутный и светло-желтый камень в ладони лиса. «Это не мое!» В этот момент из-за облака выплыла тонкая долька луны, озаряя поверхность камня голубыми переливами, и Соня вспомнила. Темные залы закрытого музея, спящие витрины, одна из которых скрывает за стеклом настоящее сокровище. Соня схватила камень с ладони Лиса, и он привычно лёг в руку. «Это лунный камень из музея», — выдохнула она. «Так вот чего хотел от тебя мой отец». Соня резко вскинула глаза и увидела, как лицо Яра накрыло тень от набежавшего на небо облака. Он стал поразительно похож на своего отца, и Соня испуганно сжала кулак, пряча камень. Яр удивлённо повернулся к ней. Зловещая тень сползла с него, как маска, и он снова стал тем, кто защищал ее. Тем, кто поднялся за ней на строительный кран, кто не дал ей сорваться вниз и помогал спускаться. Луна сыграла с ней злую шутку, и Соня сделалась неловко от того, что она усомнилась в Яре. Но как камень из музея оказался здесь? Лис, непонимающе переводил взгляд Сони на Яра. «Я его здесь спрятала». Уверенно выпалила Соня. «Ты это помнишь?» Удивился Яр. Соня кивнула и стала рассказывать. Сейчас, когда камень лежал у нее на ладони, он как будто делился с нею воспоминаниями о той ночи. События мелькали в памяти, как кадры кинофильма. Вот она выбежала из музея, перемахнула через ограду и нырнула на темную улочку. Все дальше от рева сигнализации патрульных машин, спешащих на место ограбления. Вот она уверенно идет по ночному городу, петляя по жилым районам. Странно, но я совсем не знаю этот район. удивленно заметила она. А Яр с Лисом мрачно переглянулись. «Там находится лаборатория», отрывисто пояснил Лис. «Значит, ты шла туда». «Но не дошла», заинтригованно сказал Яр. «Почему?» Соня вспомнила, как быстро шагала по улице, как будто кто-то вел ее в нужном направлении. А на ее пальце синими бликами переливалось кольцо. Тогда она думала, это подарок бабушки Но кольцо было непривычно тезным и мешало ей, поэтому она стянула его с пальца. В правом кармане джинсов уже лежал камень из музея, кольцо она положила в левый. И остановилась, словно потеряв ориентир. «Логично», — кивнул Яр. «Полозов потерял с тобой связь, когда ты сняла кольцо. Потом Соня бесцельно брела куда-то, думая о том, что камень нужно спрятать, и возвращаться с ним домой никак нельзя». А когда на горизонте показалась стрела строительного крана, решение пришло само. «Далеко же ты ушла от лаборатории!» — поразился лис. Соня задрала голову на башенный кран, вспоминая, как карабкалась туда в ту ночь. На миг ей показалось, что она видит тебя со стороны, крошечная фигурка, которая прямо взбирается наверх. Поднявшись на кран в ту ночь, она осмотрелась и решила, что надежнее всего спрятать камень на самом конце стрелы, Кроме нее, здесь его никто не отыщет. Как раз, кстати, пригодился носовой платок. Соня обернула им лунный камень, стянула концы в узел, а затем привязала его в укромном месте. «Так вот, что ты делала сегодня на краю стрелы!» — воскликнул Яр. «Мы терялись в догадках!» «Твой платок!» Лис вынулась из кармана и протянул ей платок, который она выронила наверху. Соня взяла платок и вспомнила, как в ту ночь спустилась вниз и вернулась домой. Перед тем, как провалиться в сон, она положила кольцо на тумбочку у кровати. «Видно, этот лунный камень особенный, Располозов уже второй раз посылает тебя за ним», пробормотал лис, разглядывая находку, которую Соня по-прежнему держала в руке. Камень был небольшим, размером с грецкий орех, и выделялся только редким желтым цветом и светящейся полосой с эффектом кошачьего глаза. «И все-таки почему ты сейчас тут, а не у него, с камнем?» «Лунатик может заснуть только после того, как выполнит приказ», — объяснил Яр. «А ты достала камень и спокойно легла спать прямо на башенном кране». «Я вспомнила», — медленно проговорила Соня. «Тогда по телефону профессор сказал, вот что ты должна сделать, возьми камень и...» А потом Яр отобрал у меня мобильный и сбросил звонок. «Выходит, я вовремя вмешался, отец не успел договорить до конца», — объяснил Яр. «Значит, всё?» — возликовал Лис. «Ты взяла камень, приказ выполнен? Вот это везение! Правда, Яр?» Он осёкся, наткнувшись на мрачный взгляд друга. «Что опять не так?» «Нужно выяснить, зачем этот камень нужен Полозову. А пока возвращаемся». Яр развернулся и зашагал к выходу со стройки. Соня спрятала камень в карман, сделала всего пару шагов и споткнулась о кирпич. Если бы не Лис с его сферскоростью, она бы растянулась на земле. «Спасибо». Тихо поблагодарила она, порадовавшись, что Яр не видел её промашки. «Я такая неловкая». «Это только когда не спишь». Широко улыбнулся Лис, крепко удерживая её за локоть. «Видела бы ты себя в лунном сне. Ты по этой площадке не шла, а летела, едва касаясь земли. Я даже подумал, не выросли ли у тебя крылья». «Ты сейчас не спишь, а двигаешься быстрее молнией». — возразила она. — Не забывай, я продвинутый лунатик. Чем больше лунных снов, тем сильнее и быстрее становишься. У тебя всё впереди. Музей вон грабить уже умеешь, — пошутил Лис. — Я всё думаю, — нахмурилась Соня. — Почему я? Почему именно меня Полозов отправил в музей? Как он вообще меня нашёл? Вопрос остался без ответа. Лис только крепче сжал её локоть, давая понять, что он рядом. Соня, смутившись, высубыдила руку и через два шага снова споткнулась о железку, торчавшую из земли. На этот раз на глазах Яра, который уже дошел до забора и обернулся на них. «Давай я тебя доведу». Лис взял ее за руку покрепче. «Надежнее будет». Яра легко перемахнул через стену, а Соня растерянно остановилась и задрала голову. Неужели в лунном сне она сама перелезла через забор? «Подсадить?» — понимающе предложил Лис. И Соне ничего не оставалось, как принять его помощь. Наверху забора она задержалась, взглянула на убывающую луну, висевшую над стрелой строительного крана и тающую на глазах. Даже не верилась, что сегодня ночью она забиралась так высоко. Яр, ожидавший внизу, подставил руки. «Прыгай, не бойся». «А я не боюсь». Соне даже стало обидно, что ее минутную заминку он расценил как нерешительность. Она прыгнула, Яр крепко обхватил ее за талию, а затем бережно поставил на землю. Следом спрыгнул лис, ловко приземлившись на обе ноги. «Вот и все в сборе!» Насмешливо прозвучал незнакомый голос. Соня, вздрогнув, обернулась. «Их уже ждали. Секретная лаборатория. Желтый полумесяц завис за окном кабинета. Профессор Полозов стоял у окна, нетерпеливо всматриваясь в темноту. Его глаза покраснели, на щеках пробилась щетина. Он не спал уже вторые сутки. Не мог заснуть после вчерашней неудачи. Тихонько отворилась дверь, и в кабинет скользнула Илза, а вместе с ней аромат свежесваренного кофе. «Я подумала, ты захочешь взбодриться». Он благодарно улыбнулся, принимая горячую чашку. Илза кивнула и вышла за дверь. «Повезло ему с ней», — подумал он, делая глоток кофе. Понимает с полуслова, лишних вопросов не задает. Аркадий не любил ни одной из своих жен. элида и, и Кристина были для него в первую очередь подопытными, таинственными лунатиками с фантастическими способностями. С Илзе все было иначе. В самые первые минуты, когда новенькая аспирантка переступила порог научной кафедры, В людистах голубых, как Балтийское море, в ее родном краю глазах Илза горел научный интерес, и Полозов сразу понял, что эту стройную блондинку не смутишь нетрадиционными методами исследований. То, что приводило других в ужас и негодование, в Илза не вызывало ни малейших колебаний. Она стала ему верной соратницей и в чем-то даже соучастницей. Она была в курсе всех его исследований и ждала результатов с таким же азартом, как и он сам. Впервые рядом с ним была женщина, целиком разделявшая его взгляды. Внешняя холодность «Снежная королева» непостижимым образом сочеталась в ней со страстью к работе. Аналитический ум шел в комплекте со сногсшибательной красотой, и Аркадий не мог устоять. Они обсуждали научные эксперименты прямо в постели после жаркого секса. И Аркадий мог не бояться увидеть осуждение и непонимание в ее глазах. Для Илзе был светочем, чьи методы и идеи не ставились под сомнение. До встречи с Илзе он верил в науку. Но в случае с лунатиками никакие законы науки не действовали. Он потратил годы на эксперименты над сыновьями, пытаясь выяснить природу их сверхспособностей. Он провел сотни опытов, пытаясь подчинить себе мозг других лунатиков. Ни магнитные волны, ни разряды тока, которые он испытывал, в частности на Елисея, не принесли никакого результата. На лунатиков действовал только гипноз. «Забавно», — обмолвилась Илза, когда он поведал ей о своем способе управления лунатиками. Ведь «гипноз» в переводе с древнегреческого означает «сон». Когда на следующий день Илза принесла ему старинную книгу, в которой упоминалось о воздействии на лунатиков лунного камня, он рассмеялся ей в лицо. Илза невозмутимо дождалась, пока он отсмеется, и протянула ему старинную брошь из лунного камня, принадлежавшую ее прабабушке. хотя бы попробуй. Если ты не можешь объяснить лунатизм и физиологии, возможно, он подчиняется другим законам». Прабабушка Илза была ведьмой, и в его помощнице причудливым образом совмещались преданности науке и вера в потусторонние силы. Брошь не сработала, Аркадий и не предполагал иного. А вот чего он вообще не ожидал, что в следующий раз Илза притащит целую шкатулку лунных камней, самых разных оттенков, и один из них, голубой с редким синим свечением, окажется тем, что он искал все эти годы. Средством управления лунатиками. Только синие адуляры из цейлонского месторождения обладали подобной силой. Проблема была в том, что месторождение иссякло полсотни лет назад. И чтобы отыскать еще один камень в частных коллекциях, уходило слишком много времени. За год они вместе с Илзе смогли приобрести только шесть колец. полозов не мог понять как камень действует на мозг лунатика пытался определить исходящие от него волны измерить излучение но по физическим характеристикам этот камень не отличался ничем от пригоршни других однако именно он вставленный в кольцо мгновенно погружал лунатика в лунный сон и делал послушным воле гипнотизера кольца подчинения и лунной татуировки сделали то чего он не смог достичь с помощью науки и он поверил в магию Он просидел сотни часов в библиотеках по всему миру, по крупицам выискивая информацию о лунных камнях. Древние римляне и индусы считали, что кристаллы образуются из затвердевшего света Луны. Халдеи, жившие в Месопотамии, верили, что лунные камни раскрывают скрытые резервы организма, и использовали его в обрядах во время полнолуния. Все это казалось Аркадию сказками, не имеющими отношения к реальности. Но однажды он нашел то, что заставило его пересмотреть взгляды. Во французском средневековом фолианте, чудом сохранившемся после казни его автора-алхимика, упоминался редчайший желтый Адуляр. Алхимик считал, что Адуляр способен притягивать энергию Луны, а в особенное время Суперлуния камень становится кроваво-красным и наделяет своего владельца колоссальной силой. Алхимик, совершив самое значительное открытие в лунном сне, рассчитывал с помощью Адуляра многократно усилить свои способности. Но не успел. Был схвачен Инквизицией и сожжен, по иронии судьбы, по обвинению в одержимости, кое считались проявления лунатизма. Всё его имущество досталось инквизиции, редкий желтый Адуляр бесследно исчез. Полозов не успокоился и стал искать упоминания о странных событиях, произошедших в Суперлунии в той области Франции. И нашел. 200 лет спустя летописи упоминали о странном массовом происшествии. Десятки благочинных горожан вышли из своих домов прямо в ночных одеждах и колпаках и прошествовали к старой часовой башне на окраине города. Как утверждал автор летописи, все они спали. И самое удивительное, пройдя через весь город босиком по снегу, они не замерзли и не простудились. «Понимаешь?» — взахлеб делился Полозов с Илза в тот вечер. «Кто-то поднял их и заставил прийти к часовой башне. Я уверен, все дело в желтом Адуляре». «Но почему именно к башне?» — задумалась Илза. «Возможно, чем выше к луне, тем сильнее сила Адуляра», — предположил он. Он искал редкий адуляр повсюду, но больше нигде не было о нем никаких упоминаний. Пока однажды Илза не показала ему анонс предстоящей выставки в городском музее. Здесь говорится, что среди экспонатов будет представлен редкий желтый адуляр, якобы принадлежавший французскому алхимику. Полозов едва дождался открытия выставки. А когда увидел камень за стеклом по особой примете, эффекту кошачьего глаза, понял, что это то, что он искал. Осталось его заполучить. Светить никого из своих подопытных ему не хотелось. Их ряды и так поредили, когда я разбежал из лаборатории, прихватив с собой несколько сильных лунатиков. Значит, нужно найти кого-то нового. Профессор же собирался уходить, когда в зал музея вошла его студентка, Соня Смирнова. Она даже не заметила его, а Полозов задумчиво проследил за ней взглядом. Соня отличалась исполнительностью и трудолюбием. А еще она была лунатиком. Пару недель назад у нее пропала сестра, и Полозов на днях слышал, как Соня рассказывала своей легкомысленной подружке арене что ночью проснулась на крыше в одной пижаме. От стресса с лунатиками так бывает. Соня остановилась у стеклянной витрины с желтым адуляром. Она подсознательно чувствовала исходящую от него силу. Наутро он просмотрел личное дело студентки. Весьма кстати, она оказалась сиротой, ее воспитывала старая бабка. Через три дня Соня исполнялось восемнадцать, а в ночь совершеннолетия сила лунатика возрастает в разы. Сомнений в том, кого отправить в музей, у Полузова не осталось. Оставалось только подобрать для Сони кольцо по размеру и устроить путевку в санатории для ее бабки, чтобы не путалась под ногами. Кофе закончился, и Аркадий вынырнул из воспоминаний. Поставил пустую чашку на подоконник и снова уставился в окно. Вчера он чувствовал, что Соня, послушная его приказу, отправилась к цели. Но что-то помешало ей, она проснулась, и их связь оборвалась. Он так и не сомкнул глаз, а днем бесцельно мерил шагами кабинет, нетерпеливо поглядывая в окно. Казалось, день тянулся в вечность, но, наконец, на гаснущем небе показался желтый полумесяц, и вскоре он снова почувствовал, как Соня продолжила прерванный вчера путь. Она была ловкой и находчивой, бесстрашно взобралась на строительный кран. Он видел происходящее ее глазами. Кто бы мог ожидать такого от тихой студентки? Воистину, лунатизм — это лучшее, что случилось с человечеством. Жаль, у него самого нет этого дара. Зато он научился управлять лунатиками, и вскоре он сможет расширить свое влияние далеко за пределами лаборатории. Нужно только получить камень. Он уже видел его, этот камень, мерцающий желтыми и голубыми искрами. Он уже знал, как им распорядиться. Вот только Соня все не идет. Их связь прервалась, и он не находил себе места. Неопределенность сводила с ума. Ночной патруль вызвал кто-то из прохожих, заметивших, как подростки перелезли на стройплощадку. Двое полицейских дожидались нарушителей порядка снаружи. «Добрые ночи, господа руферы!» Насмешливо приветствовал их один из полицейских, коротко стриженный крепыш с перебитым носом. «Опять селфи на строительном крайне делали!» «И что вам не спится?» Его напарник, высокий приятный брюнет, показавшийся Соне знакомым, строго покачал головой. «Что ж вас так манит в заброшенной стройке? Уж сколько ваших попадало насмерть, а все вам не имется!» «Мы не руферы!» Возмущенно возразил Лис. «Что мы самоубийцы, по-вашему?» «А кто же вы?» Продолжал ухмыляться первый полицейский. «Лунатики!» В той же дурашливой манере ответил лис, закатил глаза и вытянул руки, покачиваясь. «Ходим во сне, а сами не ведаем, что творим». «Разберемся!» Пообещал разговорчивый крепыш и кивнул на припаркованную неподалеку патрульную машину. «А пока давайте машину!» Соня видела, как Яр с лисом встревоженно переглянулись и чуть не застонала от беспомощности. Если бы не она, лунатикам ничего не стоило сбежать, и даже полицейские на машине не догнали бы их. Но Соня далеко не убежит, а они ее не бросят. А в полицию им никак нельзя. «Мы ведь ничего не сделали!» Она выступила из-за спины Яра, который закрывал ее от полицейских. «Отпустите нас!» «Что-то мне, девочка, твое лицо кажется знакомым!» Насмешливый полицейский прищурился и присвистнул. «Не ты ли, красавица, на днях музея засветилась?» «Не она!» Яр быстро задвинул её обратно за спину, но непоправимое уже случилось. Крепыш посерьёзнел и положил руку на кобуру на поясе. «А ну быстро в машину, в отделении разберёмся!» Соня увидела, как напряглись Яр с Лисом и поняла, что они готовы вступить за неё в схватку. Допустить этого никак нельзя. «Я поеду с вами!» Она выскользнула из-за спины Яра и шагнула к полицейскому. Тот схватил её за руку, и подтащил к фонарю, чтобы лучше разглядеть. «Посмотри, Тарасов, это точно она!» Его молчаливый черноволосый напарник шагнул к ним, пристально взглянул на Соню, и она поняла, что он ее узнал. Его лицо казалось таким знакомым, что Соня мучительно гадала, где и когда могла его видеть. «Ну что, Тарасов, она?» Крепыш, цепко державший ее как преступницу, повернулся к напарнику. Соня даже не сомневалась в утвердительном ответе. Но внезапно Тарасов качнул головой. — Ты ошибся, Стас. — Ты как же ошибся? Говорю тебе, она. У нас и фоторобот в машине есть. Сейчас убедишься. И он потащил Соня к машине, но Тарасов внезапно преградил ему путь. — Принеси фоторобот, а я пока за ними присмотрю. — Ладно, — недовольно пробубнил Крепыш. — Сейчас сам убедишься. Соня почувствовала, как капкан разжался. Полицейский выпустил ее руку и, подтолкнув к напарнику, заспешил к машине. Соня подняла глаза на Тарасова и увидела в его глазах шанс на спасение. «Я тебя узнал. Ты спасла мою дочь». «Да это же отец Сонечки, выпавшая из окна». Тогда он выбежал во двор, растрепанный после сна, в надетой в попыхах домашней одежде. Вот почему Соня не сразу узнала мужчину в форме полицейского. «Как Сонечка?» — вырвалась у нее с тревогой. «С ней все хорошо». Лицо любящего отца тронуло улыбка. «Уходите». Он быстро обернулся в сторону напарника, нырнувшего в машину. «Я все улажу». «Спасибо». «Не веря чудесному спасению», — выпалила Соня. К следующей минуте Яра рывком потянул ее за плечо. «Быстрее уходим». Лису не нужно было повторять дважды. Быстрее молнией он сиганул вдоль забора. Яра, не полагаясь на скорость Сони, силой потащил ее за руку. Соня обернулась на бегу и увидела, как второй полицейский уже вылезает из машины с листом бумаги в руках, а отец Сонечки идет ему навстречу, чтобы задержать. Лунатики нырнули за угол, перебежали дорогу и запетляли по жилому району, уходя от возможной погони. Соня едва поспевала за Яром, и ему буквально приходилось тащить ее за собой. Перед глазами все мелькало, от быстрого бега закололо в боку, и вскоре Соня в вознеможении повисла на руке Яра. «Я больше не могу!» — взмолилась она. «Мы почти на месте». Остановившись в тени, чтобы на них не падал свет фонаря, Яр махнул рукой в сторону стоянки. Лис, вырвавшись вперед, уже добежал до машины и запрыгнул на водительское место. Обернулся, увидев их, завел мотор и подобрал на дороге. Соня бессил рухнула на заднее сиденье. Подвинулась, освобождая место для Яра. Замелькали за окном ночные улицы. «Оторвёмся!» — лис уверенно крутанул руль, выезжая на проспект. «Сегодня луна на нашей стороне». Вскоре они уже подъезжали к новостройке, где их дожидались ви с муромцем. Секретная лаборатория. За окном занимался фантастический рассвет. Невидимый художник расстарался на славу, выписывая на розовом полотне небес сиреневые пёрышки облаков. Но профессору, стоящему у окна, не было дела до красоты небесного пейзажа. Все его внимание было приковано к мертвенно-белому полумесяцу, тающему на глазах. А вместе с ним таяла и надежда смотрящего. «Где же она?» Он нервно сцепил ладони в замок и хрустнул пальцами. «Почему не идиот?» Солнечные лучи брызнули из-за горизонта, лишая полоза последней надежды, и он с яростным стоном отшатнулся от окна. Желаемое ускользнуло из его рук, как сквозь пальцы. Он сгреб пустую кофейную чашку со стола и метнул в дверь. Фарфор брызнул мелкими осколками, точь-в-точь, -точь, как его разбитая надежда. Дверь вздрогнула и отворилась, пуская светловолосого парня с синей татуировкой на шее. Она не пришла. Профессор порывисто обернулся. Он был рад сорвать свою злость хоть на ком-то. Почему она не пришла? Мне нужен этот камень! Несмотря на ранний час, парень был полностью одет, как будто не ложился спать и тоже ждал. Ты его получишь, — твердо пообещал он. Она не поддается контролю. Полозов устало потер виски. У меня не получается управлять ею. Она не придет. Я приведу ее. Интересно как? Мы даже не знаем, где она сейчас. Зато я точно знаю, где она будет завтра. У меня есть план. Как в прошлый раз? Полозов язвительно вскинул глаза. Ты даже не смог привести девчонку ко мне. Я уже объяснял. Парень стиснул зубы. Нас застали врасплох. На этот раз осечки не будет. Смотри, не разочаруй меня, Марк. Кредит моего доверия к тебе почти исчерпан. Не разочарую. Сегодня ночью камень будет у тебя, отец. Полозов молча кивнул и отвернулся к окну, за которым уставало солнце.